Глава 4. Вот он, сухо сказала Дельва шепчу ему Василию, кивнув в сторону окна, за которым была комната для допросов. 20 минут назад мы вкололи ему Дзадин, препарат развязывающий язык даже самым серьёзным молчунам. Теперь он расскажет тебе всё. Василь молча кивнул и всмотрелся в сидящую в наручниках фигуру статного мужчины. изнемождённого, избитого, но всё же сохраняющего своё грёбаное достоинство. Он возмужал со школьных времён. Я хочу поговорить с ним один, без свидетелей, ушей и глаз, твёрдо сказал Увидат, не отрывая взгляда от врага и соперника, некогда являвшегося его самым близким другом. Адель молча дёрнул за рычаг жалюзи, они со скрипом закрылись. Не волнуйся, я прослежу, чтобы ваш разговор не слушали. Василь сжал руку в кулак и зашёл в комнату. Карим, лишь обречённый и угрюмо, поднял глаза на входящего. Казалось, то ли от действия лекарства, именуемого в народе сывороткой правды, то ли от побоев, он банально не мог даже сфокусировать на входящем взгляд. Василь встал перед ним, подобно победителю. Его кровь закипала, глядя на этого наглого ублюдка, укравшего у него то, что принадлежало ему. Встань, съел, грубо сказал он ему. Карим не пошевелился. Василий подошёл к нему и наотмах ударил по синему и вспухшему от побоев лицу. Тот выплюнул кровь, но не пошевелился, процедив сквозь зубы: "Что с того, что ты бьёшь меня связанным? В этом вся твоя сила, уидат". Он снова сплюнул кровь и даже не стал поднимать глаза на пылающего гневом парня. Василий усмехнулся. "Идиот хомрский. Я хочу, чтобы ты встал". потому что собираюсь снять с тебя наручники и поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Раньше он часто называл так Карима в шутку, закипая от его упортости, правильности и прямолинейности. Разбитые губы Карима тоже искривила усмешка. То ли от аналогичных воспоминаний, то ли от желания врезать Василию. С большим трудом, опираясь локтями о стол, он привстал. Видно было, что движения от побоев даются ему нелегко. Валяй. Василь нажал специальную кнопку и позвал стражников. «Снимите с него наручники». Сухим и не требующим возражения голосом отчеканил он. Те не осмелились возражать, хотя и переглянулись испуганно, сняли оковы. «Вон!» — снова процедил он им. «И вызовем неответственного за содержание диба. Почему он больше похож на кусок фарша, чем на человека?» Стражники заметно занервничали и засуетились. «Ну так, процедура». «Отработанное, допросы». «И что? Много сказал на ваших допросах?» Презрительно плюнул Василь, не глядя на них, зато не отрывая глаза от Карима. Те раболепно молчали. «Во он!» — повторил Василь. Послышался скрип железной двери. На минуту в комнате воцарилась тишина. «Чем обязан такой чести?» — продолжал с усмешкой Карим. «Чести? Просто хочу набить тебе морду». С этими словами он со всей силы двинул по челюсти Карима. Тот отлетел к стене, но собрался и попытался ответить, схватив Василя за кофту. Ему явно было тяжелее из-за полученных ранее побоев. Василий снова размахнулся и зарядил ему по физиономии. Карим упал на пол, во рту стало солоно от крови. Вставай, маньюк. Арабский мат, закричал Василий. Карим постарался собрать последние силы. И когда Василь немного отвлёкся, будучи убеждённым, что его пленник почти в предобморочном состоянии, с силой подкосил его ноги. Увидат с грохотом свалился на пол. Их тела снова сцепились. Катаясь по полу и выкрикивая ругательные слова, они попеременно пытались задушить друг друга. Оба словно загнанные звери. Крик не остался незамеченным снаружи. В комнату ворвались трое охранников, растащивших их. При этом схватившие Карима успели быстро нанести ему три-четыре удара под дых. «Я просил оставить нас!» — закричал Василь. «Вон или я посажу вас к нему в клетку!» Охрана, ничего не понимая, снова вышла наружу. Карим полулежал, опершись спиной о стену, откашливаясь от полученных ударов. «Хорошо дерёшься. Не так, как в молодости!» — обратился к Василю. Тот лишь хмыкнул, поправляя одежду и вытирая кровь из-под носа. Увечья на нём было в разы меньше, но драка не прошла абсолютно бесследно. Я должен воспринимать комплимент от филлаха с почтением? Филлах арабский, деревенщина, крестьянин. Издевательски проговорил он: "Нет, что ты? Это ты почтил меня тем, что сам возглавил мой захват в Хомре, хотя как могло быть иначе? Я тоже хотел бы убить за такое. Каково это, когда твоя женщина больше тебе не принадлежит?" Василь собрал все свои силы, чтобы снова не пуститься в драку, но она была просто бессмысленна. Он не мог даже удовлетворения получить от наносимых Кариму ударов. Слишком избитый, изнемождён был тот. Настоящий боец никогда не будет бить того, кто слабее. А сейчас физически это было именно так. Влада никогда не переставала мне принадлежать, Карим. Ты сам это прекрасно знаешь. Так будет всегда. Да, возможно, она вступилась, возможно, пыталась выжить и подстроиться под ситуацию, проявить слабость, связавшись с тобой. Это её вина, и она ещё ответит передо мной за неё. Но не питай иллюзий, что она сохнет по тебе или оттолкнула меня, как только мы оказались вместе снова. В последнюю фразу он преднамеренно вложил неоднозначный смысл. Пусть мучается. Пусть горит так же, как горит сам Василий. Он говорил эти слова, и его кровь наливалась раскалённым железом. Верил ли он сам в то, что слетало с его уст? Как он не пытался бороться с собой, яд сомнений и ревности не оставлял его. Сейчас, когда он смотрел на этого возмужавшего, эффектного мужика, мужественно выглядевшего даже в своём плачевном состоянии, опасения и догадки о том, что Дип всё же был кем-то большим для неё, чем мимолётным соблазном на фоне стресса, накатывала снова с разрушительной силой. Карим усмехнулся, хотя на самом деле почти подавлял слёзы. Мысль о том, что она снова в объятиях этого Василя, разъедала его внутренности, словно кислота. Да, да, не только сердце, а всё тело. Оно ломило и горело. Что значит она ответит перед тобой? Ты ещё и виновата её выставил. Это так в твоём стиле, Василий. Ты хоть понимаешь, что её сердце разбито от новостей о твоей свадьбе? Не смей причинять ей боль. Она не заслуживает этого. Столько отваги в его взгляде, столько отчаяния. Василию стало даже обидно. Он защищает её даже сейчас. Даже сейчас думает о ней, не о себе. Это внушало уважение, но ещё ещё это внушало желание разбить ему морду, разорвать. Слишком хороший слишком правильный, слишком идеальный, чёртов рыцарь на фоне его самого, кругом ошибающегося, косячащего, ослеплённого эгоизмом своих чувств. Карим умел любить доря, потому что вырос в нормальной семье, знал любовь родителей, братьев и сестёр. Василь, как ни пытался переломить внутреннее я, продолжал вырывать любовь у жизни, словно ему было вечно мало, словно он боялся, что его обделят, как обделяли раньше в детстве. Недолюбленный, нежеланный, чужой. Василий был быстр, как пантера. Карим получил то, чего желал. Облегчающий внутреннюю боль от утраты её, кулак со всей силы заехал ему по челюсти уже третий раз за последние 20 минут. Нервные окончания ответили в мозг. Хотя бы минуту не думать о ней и о нём вдвоём. А вот Василий так и не обрёл желаемого освобождения. Я сделаю из тебя кебаб. Кусухтук. Арабский мат. Не смей даже думать о ней нелють, она моя. Даже не смей мне изъекаться, заткнись, кричал он в неистовстве. Я заткнусь только тогда, когда узнаю, что она не ждёт от меня ребёнка, прошептал он в ответ. Не волнуйся, это не произошло. Единственным мужчиной, от кого она родит детей, буду я, Дип. Запомни это раз и навсегда, чтобы ты там себе не нафантазировал. Злобно отчеканил Василий, не сводя взгляда с бывшего друга. И тебе ли говорить о нежности, Дип? Смотрю, эта тюрьма сделала тебя таким сентиментальным. А как насчёт того, что ты износилвал девушку в отместку мне? Это ты так меня там стил за ту историю? Много ты знаешь. Не смей поднимать эту тему, Видат. Не смей. Не проговорил, пробил кувалдой по железу. Эта история не имеет никакого отношения к Владе. Я люблю её, и мне плевать на тебя, Василёк. Молись, чтобы меня казнили, потому что иначе я буду бороться за неё до конца. Ну уж поверь мне, я говорю правду. Вы же специально вкололи мне дурь, чтобы язык развязать. Так вот, услышал мою правду, я всё сказал. А теперь уведите меня. Он силой ударил по стене, зная, что эхо от железных панелей даст знать охранникам, что пора вмешиваться в происходящее внутри. Уже в дверях Карим напоследок обернулся на друга. Знаешь, а ведь ты меня понимаешь по-мужски. Что это того стоило? Даже несмотря на то, что я всё потерял из-за неё. Она стоит целой страны, Василь. Даже долбаной жизни моей стоит. И она всё-таки существует, Василь. Так, кукла-балерина на статуэтке. Помнишь её? Василь тяжело вздохнул. Помню. Почему-то глаза в пол, убирает их от Карима. Эта статуэтка у меня до сих пор. Забрал её у тебя тогда на ферме. Эта статуэтка единственная женщина, которую я у тебя когда-либо забирал, Карим. Не смей, ведь да, не смей, не трогай Амаль. Я никогда не забирал у тебя Амаль. У вас всех. Поверь мне на слово. Или не верь, продолжай жить в обмане. Это не моя тайна, не мне её раскрывать. Просто знай это.